Издательство Эксмо. Инсульт. До и после. Кирилл Владимирович Радионов. Предисловие Антона Радионова. Дорогие слушатели, медицина 21 века это высокоспециализированная наука. Врач каждой специальности обязан быть классным специалистом. Постоянно следить за всеми новостями не только в его узкой специальности, но и в смежных дисциплинах. Поскольку серия Академия доктора Радионова это не просто научно-популярный образовательный ликбез, но и адресная помощь каждому пациенту, то я прекрасно отдаю себе отчёт, насколько выверенной и взвешенной должна быть каждая рекомендация, опубликованная на этих страницах. Первоначально я планировала ограничиться пятью книгами, которые уже вышли в свет в 2014-2015 годах, и на этом закончить работу над проектом. Однако читатели настаивали на продолжении и расширении серии. Я понял, что просто не потяну такую колоссальную работу в одиночку, ведь для того, чтобы давать рекомендации в тех областях, в которых я непосредственно не специализируюсь, нужно перелопатить горы соответствующей литературы при этом не должны были пострадать мои реальные пациенты студенты слушатели тогда мы решили что в серии академия доктора радионова вполне могут выходить книги написанные моими коллегами и друзьями замечательными врачами мастерами своего дела которым я бесконечно доверяю Первым человеком, который протянул мне руку помощи в этом деле, стал мой брат, доктор Радионов, старший врач-невролог Кирилл Владимирович Радионов. Прошёл, что называется, любить и жаловать. Кирилл Радионов необычный невролог. Дело в том, что неврология традиционно является одной из самых консервативных специальностей в медицине. К сожалению, большинство неврологов в России до сих пор используют неэффективные и устаревшие методы лечения, которые нигде в мире давным-давно не применяются. Работа доктора Кирилла Радионова это практика современного европейского невролога, который сочетает минимализм медикаментозной терапии с доказанной эффективностью с комплексом нелекарственных реабилитационных методик. Книга Кирилла Радионова "Инсульт" это не только пособие по реабилитации пациентов, которые уже перенесли инсульт, но и советы невролога тем, кто хочет избежать этой беды. Искренне ваш, доктор Антон Радионов.